Глава 17. После возобновившихся кошмаров Кай ходила по базе чернее тучи и не особо хотела с кем-либо общаться. По её глазам залегли глубокие тени, с которыми уже даже косметика не справлялась, а сама она то и дело потирала виски пальцами в попытке унять ноющую головную боль. Да что ж с тобой опять происходит? Виктор непонимающе посмотрел на девушку, стоящую посреди его кабинета, когда она в очередной раз грызнулась в ответ на его простой вопрос о проделанной работе. — Ничего. Я просто не выспалась. — Ну, судя по всему, не высыпаешься ты уже больше недели. — Неужели нашла парня? — Нет, — угрюм буркнула Кай, обхватывая себя руками. Снова эти кошмары. Вздохнув, девушка села из-за его переговорный стол и устало опустила голову на руки. Даже снотворное не помогает. Я просыпаюсь позже, чем без него. Но это значит, что я на полчаса дольше варюсь во всём этом. Опять я, думаю, умираю на твоих руках. Мужчина прекрасно помнил то время, когда она буквально сходила с ума, приполагав, что раньше всех и весь день не вылезала из спортзала и различных симуляций, чтобы загнать себя как можно сильнее, лишь бы после поспать хотя бы несколько часов без кошмаров. «Не Адам», — пробормотала Кай, так и не подняв голову с рук, а поэтому не увидела, как блеснули глаза Виктора. «Значит, не Адам. Я так понимаю, теперь убивают Макса». «Да». Голос девушки звучал глухо, чуть громче шёпота. Только теперь убийца, моя точная копия, а я беспомощно лежу, придавленная ужасом и ничего не могу сделать. "Да, я", говорит, "что это ждёт каждого". Мне я просыпаюсь. Это невыносимо. Мне нельзя ни с кем работать. Ты же видишь, Из-за меня страдают и гибнут другие люди. И я не прощу себе, если и Макс тоже. Кай запнулась, не в силах произнести это страшное для неё слово по отношению к нему. По щекам скатилось несколько слезинок, которые она даже не попыталась смахнуть. Перестань мучить себя. Присев на соседний стул, Виктор опустил горячую ладонь на её сгорбленную спину, мягко поглаживая Ему всегда сложно было сложно смотреть на то, как она страдает. Сколько бы лет ни прошло, какой бы сильной она ни стала, он всё равно видел в ней ту напуганную девчонку, которую забрал из больницы. Тебе снится то, чего ты больше всего боишься, и о чём постоянно думаешь. Выкинь это из головы, и сны прекратятся. Мужчина притянул Кай к себе, обнимая за плечи, что она крайне редко позволяла ему делать. Поезжай к Джин. Она будет рада тебя видеть. Выслушит и снова поставит твои мозги на место. Она, кстати, совсем недавно жаловалась мне, что ты совсем про неё забыла. И что я хреновый начальник, раз не могу дать тебе больше свободного времени. чтобы ты наконец нашла несколько дней, чтобы навестить её. Твоя жена абсолютно права. Не, не была у неё уже тысячи лет. Тогда поднимайся и езжай к ней прямо сейчас, пока ты ещё худо-бедно похожа на живого человека. И не смей появляться здесь до пятницы. Макса я предупрежу.